Глава 24 Дух следопыт Тайган взмахнул рукой, и тут же перед моим мысленным взором предстала картинка. Дорога перед нашим особняком, затем поворот в конце улицы в знакомые дома. Тайган показывал мне путь, будто я сам шел по следу. Вот знакомые ориентиры сменились на те, что я никогда не видел. Скорее всего, я просто никогда не был в той части города. Я старательно запоминал мосты, ограды, дома, чтобы узнать путь, по которому он ведет меня. Наконец, мы остановились у одноэтажного кирпичного здания, сохранившейся со старинной архитектурой. Часть кирпичей осыпалась, вокруг все поросло травой и кустами. Следующая картинка — я внутри. Пол под ногами усыпан кусками штукатурки и кирпичами. Валяются деревянные ящики, грязные тряпки. У окна кострища и несколько обгоревших головешек вокруг. Поворачиваю направо и вижу его. Профессор Щавелев. Сидит на стуле, руки и ноги связаны. Лицо в синяках, изо рта стекает струйка крови. Он пока жив, но дышит с хрипами и безразлично смотрит прямо перед собой. «Спасибо, Тайган!» — выкрикнул я и скачал на ноги. Дух поклонился и пропал. А я быстро носовал в патронтаж зелья, которые мне могут пригодиться и рванул к сторожке с охранниками. «Мне может понадобиться ваша помощь!» выкрикнул я, пристегивая патронтаж. «Что случилось? Кому нужна помощь?» сполошились два бойца, Родион и Гриша. «Одного моего знакомого похитили. Я знаю, где он. Нужно ехать вызволять его из беды. Мы не можем оставить пост. Надо доложить Кириллу. А уж он пусть решает», мотнул головой Родион и полез за телефоном. «Пока вы выясняете, его могут убить». Сухо ответил я, вышел из сторожки и побежал к дому. Домашние уже спали, поэтому меня никто не останавливал и не задавал ненужных вопросов. Я взял ключи от седана и направился к воротам. Стревоженные охранники вышли на улицу, о чем-то переговариваясь по телефону со своим начальником. Я не стал дожидаться окончания их разговора, а сел в машину и поехал по пути, который показал мне следопыт. Восстановить в памяти мне его было несложно. На повороте я свернул направо и сразу узнал ограду с металлическими павлинами. Проехал вдоль нее, добрался до желтого дома с оранжевой крышей, еще один ориентир, который показал мне Тайган. Только на одном перепуте я замешкался. и отлично помнил это пересечение трех дорог, но не понял, в какую именно сторону мне нужно ехать. Выбор усугублялся тем, что было плохое освещение. Я не мог разглядеть ориентир. Помнится, сразу после перекрестка должна быть статуя, но я видел лишь темные очертания деревьев и домов. Тут сзади кто-то просигналил, поэтому я поехал на обум. Только проехав несколько сотен метров, я понял, что выбрал неверный путь. Пришлось возвращаться на перекресток, и только с третьей попытки я нашел нужный ориентир. На удивление ехать пришлось долго. Я почти добрался до пригорода, когда увидел знакомые очертания кирпичного здания внутри в одном из окон первого этажа горел свет выключив фары я медленно подъехал и остановился за развалившимся деревянным строением вышел из машины и на полу согнутых двинулся к зданию я не знал сколько там человек и кто они так что стоит действовать быстро чтобы застать их врасплох дошел до угла здания заглянул в темный прямоугольник разбитого окна и втянул носом в воздух ага попались Я почуял эфиры как минимум четырех человек. Одним из них был сам профессор, трое других — незнакомые мне мужчины. Также я почувствовал магическую ауру. Она могла исходить как от самого Щавеля, ведь он мак-аптекарь, так и от его мучителей. Пробраться внутрь незамеченным было невозможно. Под ногами хрустели и скрипели осыпавшиеся кирпичи осколки разбитого окна. Меня могли услышать и принять меры. Сначала я подумал, что можно было бы отвлечь похитителей, устроив пожар. Но если среди них есть маг воды, то с пламенем он справится с легкостью, а мой трюк будет быстро разоблачен. Тогда снова, в первую очередь, может пострадать Шавелев. Я двинулся вдоль здания в надежде найти способ незаметно проникнуть внутрь. Вокруг лежали руины различных построек, которые приходилось обходить. Как оказалось, здание довольно большое и имеет форму буквы «П». Ни с одного из окон я так и не смог разглядеть, что происходит в той комнате, где сейчас находится профессор. Пару раз пытался забраться через поломанные покосившиеся двери, но пол под ногами буквально крошился. Если провалюсь, то сам окажусь за поднем. Вернувшись снова к окну, из которого учуял эфиры людей, я решил действовать с помощью шустрика. Конечно, если удастся дозваться. Ведь я уехал довольно далеко, около 30 километров от дома. «Шустрик, явись!» — отправил я мысленный сигнал. Зверек явился секунд через десять. И как ему удалось так быстро преодолеть такое расстояние? Шустрик расселся у меня на плече, но не защебетал, как обычно, а принялся настороженно осматриваться. Можно было бы отправить его придушить гадов, что похитили профессора, но я боялся, что они успеют навредить ему. Но не хотелось мне никем жертвовать. Сердобольный я какой-то стал, сам себя не узнаю. Размыслив, придумал кое-что другое. Вытащил из патронтажа пробирку с летучим снотворным и велел зверьку подбросить ее туда, где находятся люди. Шустрик взял лапками пробирку, и в это время я почуял чужой эфир. Это же мгновение воздух вокруг меня завибрировал, и я едва успел присесть, как вдруг надо мной пролетел сгусток разрушительной трескучей энергии. Повелитель молний. Давно я не сталкивался с таким магом. Не глядя, вытащил из-под рантажа пробирку с пурпурным отравителем. Откупорил пробку, развернулся и плеснул на нападающего. Не попал. Вернее, там, куда я плеснул, никого не было. «Шустрик, найди его!» — велел я. Зверек попал, но в то же время в меня полетела шаровая молния. Не было никакого смысла убегать от нее. Все равно не смог бы убежать. Поэтому я просто упал на землю и распластался. Ослепительно белый шар размером с футбольный мяч пролетел надо мной и, угодив по разрушенному зданию, похожему на амбар, взорвался. Куда-то совсем рядом послышался хрип. Я вскочил на ноги, перегнулся через подоконник и заглянул внутрь дома. Это шустрик учил уму-разуму мага, который посмел напасть на меня. Маг сначала пытался самостоятельно избавиться от зверька, хватая его руками. Но шустрик быстро перемещался, продолжая душить его хвостом. Мак прекратил бесполезные попытки избавиться от него и начал шарахать молниями в разные стороны. Наверняка пытался привлечь внимание подельников. Я же снова плеснул на него пурпурным отравителем. Мужчина рухнул замертво, но в это время я услышал звук шагов. Сюда бежали двое. Шустрик продолжал держать в лапах пробирку со снотворным, так что все помещение окутал голубоватый дымок. Когда мужчины с ружьями на изготовку появились в дверях, то не успели даже прицелиться в зверька, который сидел на подоконнике и грозно щебетал. Оба растянулись на груди осколков и засопели. Следом за ними свалился и зверек. Я перемахнул через разбитое окно и первым делом вывел из шустрика эфира снотворного. Затем заглушил свойства трав в собственном организме и только после этого двинулся вглубь дома. Я учуял четырех человек, но это не означало, что больше никого нет. Я шел медленно, принюхиваясь, чтобы вовремя отразить нападение. Свернул за угол, прошел огромный зал, сохранившимися на потолке рисунками каких-то мужчин в длинных одеяниях, и увидел его. Чавелева. Профессор выглядел так, будто находился без сознания. Но я знал, что это не так. Скорее всего, он просто притворился, чтобы мучители оставили его в покое. Как и показал мне дух следопыт, он был связан и избит. Я быстро ринулся к нему, вытаскивая на ходу пробирку с исцеления. Но тут буквально спиной почувствовал присутствие кого-то чужого. Обернуться не успел. Что-то сильно ударило по ногам, и я свалился на пол, чуть не разбив себе нос. Кислота его раствори. Я забыл об осторожности, когда увидел профессора. Сзади послышались торопливые шаги. Я хотел подняться, но не мог. Ноги туго связаны. Тогда перекатился несколько раз, уходя в сторону, и увидел того, кто бежал ко мне. Это был невысокий крепыш с кинжалом в руке. Он не стал подходить, а прицелился и запустил мне в голову свое оружие. Я рванул в бок, но кинжал не долетел до меня. Шустрик с грозным щебетом возник прямо передо мной и ударил хвостом. Кинжал отлетел в сторону, а зверек без моего приказа переместился к репушу на голову и принялся его душить. Бандит вытащил еще один кинжал из-за пояса и ударил по зверьку. «Нет!» — выкрикнул я, с ужасом глядя на то, Как острое лезвие прошлось по телу зверька. Хлынула сиреневая кровь, и зверек с отчаянным криком свалился на землю. Приподнявшись, я выхватил из патронтажа первое попавшееся зелье и плеснул на бандита, приближающегося ко мне с кинжалом в руке. Это оказалось разъедающее прикосновение. <связь> заорал он во все горло, вытаращив глаза. Зелье медленно превращало его в кровавую массу. Не прошло и минуты, как он замолчал. Я снял с ног веревку с утяжелителями, которыми он стреножил меня, и подбежал к Шустрику. Зверек с надеждой смотрел на меня, еле слышно пытался щебетать. Я не мог просто смотреть на то, как мой питомец умирает, поэтому оторвал рука в собственной рубашке, туго перевязал им рану и влил Шустрику в рот зелье исцеления, которое взял для профессора. — Саша! — послышался удивленный голос. Я обернулся и увидел, что Щавель удивленно смотрит на меня, приподняв голову. — Да, профессор, это я. Пришел за вами, — ответил я и мысленно обратился к Шустрику. — Сможешь переместиться домой? Зверек еле слышно защебетал. — Эх, на телепортацию нужно много сил, а у него их совсем не осталось. — Саша, уходите! — испуганно прошептал Щавель. — Они сейчас придут! Эти страшные люди скоро вернутся. Они безжалостные. Прошу, уходите. Успокойтесь, Олег Николаевич, никто не придет. Я подбежал к нему и принялся снимать веревки, которыми он был связан. Но нам лучше поторопиться. Они могли оповестить заказчика, поэтому здесь небезопасно. Я взял зверька и, приобняв профессора, потащил его к выходу. Выбрались через то же окно, через которое я проник внутрь здания. Как вы нашли меня? спросил профессор, когда я посадил его в машину и передал шустрика. За все это время он ни разу не пожаловался и даже не вскрикнул, когда садился в машину, хотя я даже по эфиру понял, что у него множественные ушибы, кровоточащие раны и парочка переломов. Это не важно, главное, что успел. Судя по тому, что вы все еще живы, ваши учителю не знают, что вы отправили список членов Сумеречного ордена Клавдию Тихомировичу. Я сел за руль и завел двигатель. Конечно, нет. Они бы просто убили нас обоих. Я надеялся, что полиция выйдет на меня, ведь я оставил им несколько посланий на автоответчик. А почему вы сразу к ним не пришли? Не знаю. Испугался, наверное. Я никому не доверял. Везде шпионы мерещились», — признался он. Когда на меня посреди ночи напали люди в черном камуфляже, я грешным делом подумал, что это наша служба безопасности. Убегал дворами. Нашел заброшенное здание и спрятался там. Один из бандитов успел ранить меня в бок, чтобы рана не загноилась. Пришлось выйти к Лавровому базару и прикупить трав. Именно там вас и заметили. Это я уже понял. Надо было бродяг попросить, но я посчитал, что они не смогут найти нужные травы. Пошел сам. Зря. Теперь все кончилось. Я вас отвезу в лечебницу Коганов и позвоню главе тайной канцелярии, чтобы он выставил охрану. Затем... В это время прямо передо мной появилась яркая вспышка, и раздался мощный взрыв. У меня полетели осколки, сильный жар опалил лицо. Машину подбросило, я сильно ударился головой о крышу. В глазах потемнело, перед ними плясали зайчики. Болело все, что только может болеть. С трудом обернулся и увидел, что профессор не двигается. Голова запрокинута назад, руки раскиданы в разные стороны. Шустренько нигде не видать. Видимо, отлетел куда-то от сильного удара. «Профессор, вы живы?» — прохрипел я, с трудом услышав собственный голос. Мужчина даже не шелохнулся. Я дотянулся и потряс его за ногу, но щавель оставался неподвижным. Я не знал, что именно произошло, но ясно было одно. Надо как можно быстрее убираться отсюда. Подергал свою дверь, но открыть не смог. Заклинило. Тогда поднял ноги и выбил не до конца разбившееся лобовое стекло. «Не торопитесь! Мы сейчас вас сами оттуда вытащим!» Послышался чужой мужской голос. Я пригляделся, и сквозь яркие блики перед глазами разглядел четырех мужчин, которые вышли из черного внедорожника и направились к нам. Теперь все ясно. Нас атаковал мак огня. И откуда они появились? Однако ждать их точно не стоило. Я вылез из машины и двинулся к ним навстречу. Если такова судьба, умру в бою, но никогда не сдамся. «А, так это же филатовский щенок!» Воскликнул мужчина, показавшийся мне смутно знакомым. Когда он подошел ближе, то пригляделся и узнал его. Он был одним из охранников академии. Он часто стоял на входе и проверял наши документы. Чайлев был прав, когда подумал, что на него напали бойцы из службы безопасности. «Что будем с ним делать?» Они остановились и уставились на меня. «Максим Маркович велел профессора привести. Про этого недоноска разговора не было. Прикончим и дело с концом», — проговорил охранник СБ. «И то верно. Меньше мороки. Не так быстро», — улыбнулся я, хотя еле держался на ногах. Меня вело куда-то в сторону и звенело в ушах. «Вам, тварям, никогда не одолеть Валериана. Не знаю, кто такой Валериан» но щенок назвал нас тварями. «Храбрая моська!» — рассмеялся один из них. «Кончайте с ним, а я пошел за профессором!» «Никто никуда не пойдет!» Процедил я сквозь зубы и плеснул на них первым попавшимся под руку зельем. Им оказалось Персида. Все четверо мужчин вспыхнули словно спички. Истошно крича, они повалились на землю и принялись кататься, пытаясь потушить пламя, но им ничего не удавалось. Один только Мак огня быстро пришел в себя и контрзаклинанием потушил огонь. Но было уже поздно. Все они надолго выведены из строя. Выкрикнув заклинание, маг отправил в меня огненную стрелу. Защитное зелье, которое выпил прежде, чем зайти в здание, до сих пор действовало. Поэтому стрела увязла в магическом коконе. В ответ я подхватил с земли булыжник и запустил ему в голову. «Попал!» Тот пошатнулся, но, к моему изумлению, даже с залитым кровью лицом не потерял боевого настроя. «Сучоныш, я убью тебя!» — взревел он, выхватил из кобуры пистолет и наставил на меня. Послышался свист, еле различимое движение, и мужчина схватился за обрубок руки. Его кисть упала на землю, до сих пор сжимая пистолет. Пока бандит орал дурным голосом, я отбежал за машину и вытащил очередную пробирку. Наверняка это мак воздуха сработал воздушным лезвием. «Александр Дмитриевич, свои!» — послышался крик. «Нас вперед Кирилл отправил, пока едет сюда!» «Кирилл?» — переспросил я. Думалось с трудом, но перед мысленным взором предстал наш начальник службы безопасности. Однако я так же, как и Щавелев, теперь никому не верю. «Где сам Кирилл?» — выкрикнул я, не торопясь вылезать из своего укрытия. «Вместе с вашим отцом и дедом направляются сюда!» Нас отправил проверить дорогу. — Ясно. Стойте там и не подходите, пока они не приедут, — предупредил я. — В машине человек. Может, ему помощь нужна? Вы лекари? — Нет. Тогда ничем помочь не сможете. — Если кто-то подойдет к машине, то ему не поздоровится, — пригрозил я. Я сам пожалел, что не взял больше зелий. Половина патронтажа уже израсходована. Возможно, еще долго придется отбиваться. Теперь я понимаю щавельва, который прятался от всех. «Но я так просто не сдамся, и его не отдам». Хотя сомневался, что он еще жив. Между тем крики людей, объятых пламенем, стихли. «Они уже близко! Разрешите нам вытащить профессора!» Снова прокричал тот мужчина. «Вдруг у него кровотечение и каждая минута на счету!» Он говорил убедительно. Я уже был готов согласиться. Но в это время совсем рядом я услышал знакомый щебет. «Шустрик, ты жив?» Обрадовался я, увидев в траве большие глаза своего питомца. Глубокая рана, оставленная кинжалом, уже затянулась. Я подобрал зверька с земли, посадил к себе на плечо и услышал шепот. «Кончать с ним надо! Вдруг действительно кто-то его ищет! Ладно, обходи его слева, а я вплеку на себя!» Этот шустрик передал мне то, что услышал. «Надо же! Я и не знал, что у него есть такая способность!» «Ага, я так и знал, что не следует им доверять! Ну что ж, теперь держитесь!»